Нижний кисельный переулок. В 1922-1993 годах третий неглинный переулок. Возможно, назван по кисельникам, варившим кисель для поминок на близлежащих монастырских кладбищах. Он застроен также в XIX веке. Пушечная улица. Пушечная улица связывает неглинную улицу с Рождественкой и Большой Лубянкой. Получила название по находившемуся здесь конца XV века Государево Пушечному двору. Занимал территорию между Неглинной, Пушечной улицами, Рождественкой и Театральным проездом. Ликвидирован в 1804 году. До 1922 года называлась Софийкой по церкви Софии у Пушечного двора. 1692 год неоднократно перестраивалась. До начала XIX века Пушечная улица была застроена только между Неглинной улицей и Рождественкой. На углу с Рождественкой с XVII века располагалось Суздальское подворье. Угловая часть — 1886 год. На участке Пушечного двора в 1822 году построено здание военно-сиротского училища архитектора Баве, в 1863 году перешедшее к театральному училищу, ныне носящему имя Щепкина. В 1980 году во дворе дома был установлен памятник Щепкину, скульптор Тарасенко. Деревья около дома посажены Турчининовой и Пашенной в год окончания училища. В конце 19-го начале 20 веков Пушечная улица застраивалась доходными домами. Номер 4 – правая часть дом княгини Туркестановой. 1901 год – архитектор Остроградский включает остатки постройки конца XVIII века. Пассажами. Продолжение пассажа Попова на Кузнецком мосту, 1883 год, архитектор Червенко. Конторами. 1914-1915 годы, архитектор ерамишанцев Ресторанами. Левая часть ресторана «Альпийская роза», 1911-1912 годы, архитектор Весневский. Ресторан «Совой» и правление страхового общества «Саламандра» 1910-1912 годы архитектор Величкин. В доме номер 9 середины XIX века перестроен в 1930-х годах располагался немецкий клуб, использовавшийся для постановки театральных спектаклей. С 1939 года — Центральный дом работников искусств «Цедри». Весь квартал между Рождественкой и Большой Лубянкой почетной стороне занимает задний фасад магазина Детский мир 1957-1963 годы, архитектор Душкин. Рождественка. Улица Рождественка в 1948-1989 годах. Улица Жданова в память секретаря ЦКВ КПБ Жданова была частью древней дороги, которая шла по левому берегу реки неглинны в село Драчи. Очевидно, в конце XIV века близ нее основали Рождественский женский монастырь, каменный собор которого был построен в первой половине XVI века, а колокольня 1835-1836 годы архитектор Козловский впоследствии стала основной высотной доминантой улицы. В конце XVI века улицу перегородила стена Белого города, и она стала использоваться только для проезда к монастырю. Левую сторону улицы вплоть до XIX века занимали монастырские огороды, спускавшиеся к реке Неглинной. Застройка по правой стороне появилась в XV веке после появления в начале улицы Пушечного двора. Конец XV века в районе Рождественки стали селиться работавшие там кузнецы и конюхи. В XVI веке дальше по улице поселили звонарей и сторожей кремлевских соборов, на средства которых была построена церковь святого Николы Чудотворца, впервые упоминается в 1619 году. В XVII веке на Рождественке появились дворы знати — Собакина, Лобанова, Ростовского, Пушкина, Суздальское архиерейское подворье, перестроено в XIX-XX веках и подворье Суздальского Спаса Ефимиевого монастыря, занимавшее часть двора Собакина. В середине XVIII века более 40 дворов между Кузнецким мостом и Сандуновским переулком скупил граф Воронцов для устройства обширной усадьбы с прудами и садом. На его средства выстроили новую церковь святого Николы в Звонарях. 1762-1781 годы архитектор Бланк. В 1809 году часть строения усадьбы приобрели для размещения медико-хирургической академии. В 1844 году ее сменили к клинике Московского университета, а в 1890 году в доме, перестроенном архитектором Соловьевым, открыли Строгановское училище художественно-промышленного рисования. Керамические украшения фасада выполнены его учениками. В 1914-1915 годах с северной стороны к центральному зданию пристроили пятиэтажный корпус мастерских «Архитектор Кузнецов» — одно из первых железобетонных зданий в Москве. С 1930 года здание училища занимает Московский архитектурный институт. Перед зданием установлена стела в память о преподавателях и студентах, погибших в 1941-1945 годах, а на фасаде укреплена мемориальная мраморная доска. 1965 год. Во флигеле на углу Рождественки и Кузнецкого моста, надстроенным в 1904 году, архитектор Шехтель разместился магазин-училища. Сейчас книжная лавка архитектора. На противоположной стороне, дальше от центра города, в середине XVIII века также существовала крупная усадьба, ныне занятая Институтом Востоковедения Российской Академии Наук, перестроена во второй половине XIX века. Три ансамбля, монастырь и две бывших усадьбы определяют облик улицы. По нечетной стороне сохранились образцы непритязательной застройки первой половины середины XIX века. На четной стороне уцелели без перестроек дома номер 10 и 18. Рождественку пересекают Пушечная улица и улица Кузнецкий мост. Слева от улицы Неглинны к ней поднимаются Сандуновский, Звонарский и Нижний Кисельный переулки. А справа ее соединяют с Большой Лубянкой, Варсановьевский и Большой Кисельный Переулок.